Глава 17а Надсмотрщик. Неплохо устроилась, присвистнул Раунг, первым подошедший к моей резиденции. Богиня сладостей, значит. Интересно. На парласе снова появятся леденцы? Тут как раз для тебя работака есть, братец, заметил Тери, вслед за ними проходя внутрь. Дверь приладить, до да стекла поменять в рамах. Кто-то разбил, пока лавка пустовала. Вы извините за беспорядок, ребята, я сегодня первый день, зачем-то промямлил, бесконечно смущаясь. В домике в присутствии троих огромных рыжих богов стало слишком душно. И словно в ответ на мои мысли Крендель ехидненько так подметил: "Ти снова ата" Та дышать нечем. Кладите товар да уматывайте потихоньку. Мне не покидало чувство, что Кэрин очень хочет свести меня с братьями Синхами, и чем быстрее тем лучше. Забавный у тебя фамильяр, рассмеялся Леон. Бог поставил корзины и подошёл ко мне ближе. Хороший дом и печь исправна, а говоришь, нечего зажигать. Жёлтые глаза с продолговатым, змеиным зрачком прошлись по мне горячим взглядом. Я сглотнула. Нет, нет. Мне тех двоих хватит с головой. Знала бы заранее, что в этом мире столько красавчиков, даже не думала бы перед тем, как карамельку глотать. Ага, зажги Тепечь. Попробуй пирожков нажарить. Не растерялась, направляй сексуальную энергию огненного бога в мирное русло. Вот так бы сразу. Леон потёр ладони и потопал на кухню. Остальные братья расселись в зале за столиками. Кофейная мебель казалась кукольной рядом с резными грамилами. Оба бродили глазами по лавке, не спеша уходить. Хм. Я уже хотела отводить братцев, как на сцене появилось новое и пугающее до чёртиков действующее лицо. Дверь просто снесло с петель, и на пороге возникла фигура, замотанная в оборванные тряпки на манер египетской мумии, в пылуий стелевшем балахоне. Кто здесь? Не зарегистрированная богиня? Существо подлетело ко мне, я рефлекторно попятилась и упёрла спину в стену. Чего? Пушечка, ты что без лицензии? Руаны Терра насторожились. В капюшоне надсмотрщика клубилась мгла, чёрная, живая, вызывающая дикий страх. Я имею право работать, огрызнулось на бесс церемонное вваливание в мою лавку непонятно кого. Посмотрим с Зашепела мумия. Не успела вмякнуть что-то ещё, как чёрная ладонь в перчатке поднялась напротив моей груди и сделала едва уловимый пас. С пальцев незваного гостя сорвались густки и по очереди ударили в печать над сердцем, пробежались ниже, зафиксировав печать на лодыжке и наконец сгустились на лбу. Обручальная печать. Гости земли. Если бы не это. Голос стража был холоден, но не угрожал, а скорее просто констатировал факт. "Запишемся земли". Братья не удержались от комментариев. Надсмотрщик вытащил из запазухи чёрную гладкую табличку Лэро уселся в воздухе мрачной тенью и принялся записывать какие-то данные. Рост: один невидимый взгляд из-под капюшона, 168 см. Вес: 85 кг. Класс полубогиня, семья: дочь бога сладостей казнённого Лэроя Тильтара. Запишем как Альбину Тильтар. Верно? Ого, у меня будет новая фамилия? Я похлопала глазами, все еще испытывая когнитивный диссонанс от происходящего. Ты теперь дитя этого мира. К тому же давно совершеннолетнее. Нужно зафиксировать. Способности? Снова сканирующий взгляд. Управление процессом приготовления сладостей, умение добавлять к выпечке различные свойства. Потенциал высокий. Жду вас, Альбина Тильтар, на церемонии преклонения для получения действительного ранга. Эй, а нам? Когда нам можно будет тоже получить лицензию? Встрял огненный Леон, выйдя посмотреть, что у нас тут происходит. Сверимся. Вам исполняется 25 лет через две недели. Тогда надлежит явиться в башню и получить бумаги на открытие своего дела. Кстати, черная ладонь выудила из-за пазухи нечто отдаленно напоминавшее сертификат. Распишитесь в правильности зарегистрированных данных. Мне в руку упало перо. Я аккуратно чиркнула новую фамилию. Визиты на Землю запрещены, сообщил служитель местного закона и ставил в воздухе, обернувшись темной дымкой. Какое-то время все молчали, но один из тро не нарушил тишину. Вечно эти черные появляются не вовремя. Создание мглы. Послед эстерик окаругательство. Надсмотрщик сказал: "У неё брачная печать, так что расслабьтесь, парни". Присвистнул Леон, садя за столик. "Я печь затопил, красавица. Покажи, что умеешь". "Что же ты сразу не сказала, что уже связаны?" Огорчился Руан Роттер, мастер по дереву, хлопнул большой ладонью по крепкому колену. "Ну вот, и что им ответить, что из-за своей фигуры не привыкла к ухаживаниям и не могу их распознать сходу? Знаете, там, откуда я родом, обычно полненькие девушки не пользуются спросом". Спрятала лицо в полы и просочившись мимо ребят на кухеньку, решила смотреть печь. Местами потёртые кирпичики прогрелись, и огонь красными вспышками уже весело плясал в глубине за чёрной за Хорошая здесь была кухня, домашняя, деревенская. В такой самой лучшие пироги и выпечка получаются. С хрустящей корочкой и да до пропекаются насквозь, а тесто само потом во рту буквально тает, невесомо растворяясь на языке. Решино, сейчас как наготовлю? Глупости ты говоришь, пушечка. Разве так важно полненькая избранница ли худая, если к ней тянет? За спиной наблюдал Леон, брат имевший власть над огнём, такой непокорный стихии. Мои руки уже нашли подходящую кастрюльку и замешивали тесто. О чём я думала? Старалась позитивно. Было бы классно, если бы каждый, кто сегодня на рынке купит мои кулинарные шедеврики, потому что маленький, обзавелся в придачу еще и хорошим настроением. Может, и не важно, но на Земле многие люди привыкли цепляться за внешность. Она все же немаловажна. Что здесь греха таить? Я едва ли сама представляла себя рядом с полным или тучным парнем. Было в этом что-то природное животное. Желание выбрать наиболее сильного самца, который на фоне других бы казался сильным, выносливым, заботливым. Мои руки на секунду замедлились. Стоп, братья-синхи ведь именно такие. И Для меня. Сомнения с каждым часом таяли, как снежный ком, выброшенный на солнце. Остановила Дерема, а теперь и мучаюсь. «У тебя сейчас такое лицо стало мечтательное», — сказал Леон, все еще стоявший неподалеку. «Мне надоело бездействие человека, находившегося на кухне. Да и ухмылочка бога действовала на нервы. Давай, мои руки, достань тот овощ. Он круглый и покрыт тугими листьями. У вашего отца купила. Мест на аналог капусты едва ли легко ложится на мозги землянки». «Правильно, Альбинка, заставь всех работать на нас!» Крендель потряс кулаком и спрыгнул вниз, чтобы коснуться заготовки. Как ни странно, рыжебок не стал противиться, а только пожал плечами и вернулся на кухню, держа тот самый овощ. Нужно нашинковать его, смешать с луком и специями. Будем делать пироги с капустой, то есть с листовиком. Хорошо, пусть будет так. По-нашему обыкновенная капуста. Сейчас найду ножи, сначала лук. Хм, привычных луковиц тоже не обнаружилось. И пока Крендель колдовал над тестом, я методом тыка и нюха подобрала подходящий пряный плод. Не совсем лук, но сойдёт. За разговорами и шутливыми перекидываниями фразочек мы подготовили основы для начинки. Остальным братьям, похоже, надоело сидеть просто так. И Руан, не спрашивая меня, вышел наружу. Я только заметила рыжую макушку, уже вовсю примирявшуюся к дверям и окнам. Терри подошел к нам. Ты хотела, чтобы я начеровал тебе ликёра. Как насчёт оплаты пирожками? Он подбегнул и полез открывать все подряд шкафы, доставая наружу из глубин давно запустевшей кухоньки разные посудины. В итоге нашёл пузатую бутыль от вина и даже пробку. Шевельнул пальцами, бок отправил бутыль набирать воду из-под крана. "Но она же не очищенная", возмутилась Яна, начиная шинковать половинку листовика. "А на земле пьют только очищенную воду? Интересно, почему она у вас такая грязная?" хотнул Тери, не обращая внимания на мой протест, слевитировал бутыль на стол напротив себя, наложил руки на проза стекло и прикрыл глаза. Вода взбурлилась и окрасилась в гранатовый цвет с красными проблесками. Потом загустела и вскоре по кухне пронёсся свежий алкогольный дух. Поразительно, ты можешь превращать воду в вино, прямо как Ой, слышал, на земле полно разных мифов про богов. Тереза откнул пробкой бутыль. Наслаждайся. Круто, спасибо огромное. Поблагодарила Бога, уже раскатываю лепёшки для пирогов. Они будут полукруглые, почти правильной формы, с оставатым шовчиком по краю, но тонким тестом вместо начинки. Вкуснотища. Признаться, я была рада компании, ведь в этом мире едва ли мне довелось общаться со многими людьми. Просто люди оказались довольно примитивными, неинтересными. Встреченные в особняке девушки напоминали земных красоток в самом плохом смысле этого слова. Недалёкие, мстительные. Вспомнить хотя бы эту Ташу. Да и девочка из Клитки не блистала интеллектом. Другое дело Боги. Они так напоминали мне нас, землян, что я поймала себя на мысли о сочувствии отцу. Кажется, он отправился на землю просто за адекватным общением. Всё-таки наши девушки гораздо интереснее, не загнобленные рабством и кастами, свободные и вынужденные бороться за лучшее место под солнцем, как и мужчины, кстати. В таком ключе Внимание тройни выглядело не так и странно. Готова хозяйка отчитался Кренделя, когда лук для начинки по коричневел. Золотистые лепестки местного овоща имели горьковатый, но приятный аромат, который точно будет хорошо сочетаться с листовиком или капусткой. Тут же отправившись к нему на сковороду. Прикрыла всё это великолепие большой крышкой и отправила тушиться. Могла ли я подумать, что однажды моя любовь к кулинарии и здоровому питанию примет вот такой неожиданный поворот? Нет, ни разу. Кстати, нужно будет подумать над темой здоровых сладостей и в этом мире диетических, а со способностью придавать парад там новые свойства, почему бы не сделать их худеющими? Съел и не приобрел, а наоборот потерял несколько кг. Идея меня так увлекла, что я чуть не проворонила момент, когда капуста подоспела. Накладывая ложкой в тесто начинку, мы с братьями уже слюною зашли. Руан успел восстановить окно, когда первая партия пирожков наконец появилась на свет. Зажарила в местном аналоге подсолнечного масла. Ребята подхватили добычу с пылу с жару и сразу вгрызлись в податливое зажаристое тесто. Ммм! стройно перенеслась по комнате. Неплохо, я сразу чувствую прилив сил, готов горы свернуть. Плотник продемонстрировал крутой бицепс, согнув руку в локте. А мне, пожалуй, пора домой. Переподнялся. Хочу наварить белого вина, целый чан. Аристократичный бог махнул манжетами на рубашке и в один присест, да евпирок махнул на ладонью. Скоро наставил нашу компанию молча лакомятся готовым блюдом. Ох, огонька бы, с это заметил Леон, на кончике пальца крутя лепесток пламени. Спасибо, пышечка, было вкусно. Уверен, тебя ждёт большой успех. Мы улыбнулись. Свойство пирожков по приданию хорошего настроения явно сработало. На кухне поселились безмятежность и размеренность. Руан пошёл чинить дверь, Леон тоже убежал куда-то выплеснуть свой дар, а мы скрендели спокойно доделали партию и принялись размышлять, как лучше её реализовать.